Глава шестая. Народные поэмы. Народные поэмы – это длинные стихотворные произведения, которые распространены в народе в устной форме. В своей основе они имеют народные песни, легенды и пословицы. Народные поэмы бывают двух типов – лирические и эпические. По объему они довольно длинные, обычно состоят из более чем тысячи строк. Самая длинная поэма включает миллион строк. Ниже рассмотрим эти два типа, опишем их в общих чертах. Лирические народные поэмы Лирические народные поэмы являются выражением глубоких чувств трудового народа. Часто их начинают петь, если испытывают исключительно острые переживания. В древности среди лирических поэм особенно много было плачей и причитаний. Например, песня «Оплакивающая выход дочери замуж» Народности Тутзя, Кочевая скорбь, Народности Носи, Моя малютка-сестра, Мамина дочка, Народности И, Сбежать в сладостное место, Народности Сани, Уклониться от брака, рождения, Снова встретиться, Народности Лису, Букет лотосов, Народности Бай, Песень лунного света, Народности Буи, Звонкая песня народности Джуан, свадебная песня казахов. Песня о народности Тудзя, оплакивающая выход дочери замуж, состоит из множества частей. Главным образом она рассказывает нам следующее. У отца сердце отлито из железа, у дочери выковано из бронзы, толкает живую девушку в яму к мертвецу. То есть песня говорит об отсутствии свободы в будущем и обо всех горестях которые ждут в жизни осуждает институт брака феодального общества эту песню новобрачная поет на протяжении нескольких дней до свадьбы вместе с кем-то из домашних или соседских девушек вкладывая в нее чувство глубокой скорби мамина дочка это тоже песня оплакивающая предстоящее замужество дочери Она еще длиннее. Вся проникнута чувством страдания маминой дочки. Нежная и трогательная. Мамина дочка проливает горькие слезы. Хочет сидеть, не хочет вставать. А встанет, не хочет идти. Но не идти нельзя. Мамина дочка кровь меняет на вино. Плоть меняет на мясо, чтоб есть. А кости на деньги. Дочь не пойдет. Ее заставит идти. Поэмы часто критиковали феодальное общество, которое угнетало народ. Но на этот счет было очень много ограничений. Можно понять, почему в том темном обществе, которое не оставляло человеку выбора, смерть использовалась в качестве метода сопротивления, но подобное сопротивление было пассивным. Их идеалы строились на суеверии третьего государства нефритового дракона легендарное небесное царство, куда попадают люди, которые пошли на самоубийство ради любви, в действительности не существовало. Но слепая вера в него привела к тому, что люди стали бороться, уходя от реальности. Это проявление пассивного романтизма, заслуживающее строгого осуждения. Конечно же, в поэмах есть свои слабые стороны. Главным образом, это недостаточная мощная концовка и упаднический дух. В них многое осуждается но им не хватает духа сопротивления. В них лишь проклинают богатеев и желают им умереть в брюхе рыбы в значении «утонуть» или «упасть с обрыва», а также выражают свою веру в то, что смогут прожить всю жизнь неразлучно с младшей сестрой и что судьба накажет плохих людей. В этом много пассивности и слабости. Свадебная песня состоит из множества небольших свадебных песен. В ней поется о сетованиях и страданиях девушки по поводу того, что ей придется выйти замуж и уехать далеко от дома, а также о тоске по семье и родным краям. В древности были очень распространены браки по расчету. Девушка, сидящая верхом на лошади, подобно коровам и овцам, выставленным на продажу. Ее переживания включали в себя очень многое. «Отец ради меня работал от зари до зари». Мать для меня трудилась деньно и ночно. Я, как одинокий же ребенок, покидаю родных, уезжаю в далекие края. Хлопья снега кружат в тишине, мама трудится ради меня. В нашей семье я самый красивый павлин, попаду в другую семью, стану несчастной вороной. Также существовали любовные лирические поэмы. Например, песня «Встретиться. Народности Наси, которая исполняется дуэтом мужчины и женщины, в форме притчи описывает идеал крепкой и прекрасной любви и косвенно отражает социальные проблемы. Такие песни народности Лису, как «Уклониться от брака», «Рождение», «Снова встретиться» и прочие песни в жанре «Ханцюй хуаоу», Все это превосходные лирические поэмы, в которых в форме диалога каждый выражает свои чувства. Отвечающие строки в этих песнях обладают национальной спецификой. Глубина чувств выражается через многократное повторение, что придает песню поэтичность и заставляет людей ощутить эту глубину. Буквальное значение понятия «ханцюй хуаоу» — песня о поиске старого возлюбленного. Это воспоминание о былой любви, которое показывает, насколько глубоко чувство. Поэмы также рассказывают о прекрасных чувствах любви простых людей, которые возникают в процессе трудовой деятельности. Они отражают мечты трудового народа, а также определенные классовые противоречия. «Песня снова встретиться» рассказывает о встрече двух влюбленных после долгой разлуки. Они жалуются на ужасное горе, которое случилось с ними после расставания. Здесь в деталях описываются нечеловеческие, рабские условия жизни национальных меньшинств в период до освобождения, осуждается варварство, реакционность и мракобесие феодального строя. Поэмы воспевают не только любовь и труд, но и близкую дружбу, которая существует между людьми любой народности. Если бы не существовало у хайнцев, носи и других народов взаимной помощи, то у них не было бы возможности иметь крышу над головой и кусок хлеба. В одной поэме говорится: Все люди народности Хань, наши друзья, все люди народности Ну, наши сердечные товарищи. Если повстречаем человека народности Хань, говорим с ним на диалекте Хань. Повстречаем человека народности Ну, говорим на диалекте Ну. Песня рождения тоже о чувстве любви трудового народа. Это поэма-притча, обладающая особой спецификой. Во многих ее строках заложен двойной смысл. На первый взгляд кажется, что она описывает поиск земли, возделывание целины, козьбу, посев, а на самом деле она описывает то, как возникало чувство любви между мужчиной и женщиной. Кажется, что она рассказывает о прокладке дороги, постройке моста, рубке деревьев, а на самом деле... Тут говорится о борьбе с препятствиями на пути к супружеству. И, наконец, когда мы думаем, что песня рассказывает о сборе урожая, питье вина и вкушении меда, на самом деле имеются в виду сформировавшаяся любовь и обретенное счастье. Труд и любовь у простых людей тесно связаны друг с другом. После освобождения Народные лирические поэмы претерпели коренные изменения. Певцы и деятели искусства каждой народности создали немало хвалебных песен, поспевающих новую жизнь, руководство партии и социализм. Мао Ихань, деятель искусства монгольской национальности, написал несколько десятков новых хвалебных стихотворений в форме «Хао Лайбао». Особо выделяется произведение «Те Ню» «Железный бык». Это самый длинный хао он состоит примерно из ста строк. Эта песня рассказывает о том, как железный бык, поезд, впервые прибыл в степь, и о том, что он принес новую жизнь степному народу. Поэма также восхваляет различные товары, которые привез с собой поезд, от румяных яблок и узорчатой ткани до косилки на конной тяги – новшества, принесшие счастье в жизнь простого народа, и вызвавшие у него большую радость. Из народной столицы Пекина прибыл железный бык на радость нам. Он быстро едет, нагружен товарами. Люди повсюду приветствуют его громкими возгласами. Поэт живо и образно описал картину того, как поезд впервые прибыл в степь. Табуны лошадей, которые паслись на лугу, радостно вскинули гривы и махнули хвостами. Помчались рядом с несущимся железным быком, потряхивая ушами и не сводя с него глаз. Подростки, что пасут лошадей, не выпуская из рук холыста, помчались во весь опор, схватили коней заудила и стали смотреть. Воспевая железного быка, поэма воспевает новый мир. В ней отражается глубокое понимание исторического значения события. Железный бык принес с собой лучи социалистического рассвета, озарившие всю степь. Железный бык передал нам любовь благодетеля Мао Цзэдуна. В поэмах один и тот же предмет может представать в бесчисленном количестве ярких образов, со всей убедительностью, многогранностью и полнотой раскрывая силу художественного воздействия лирической поэмы и вызывая горячий отклик у народа. Мао Ихань был странствующим поэтом. Во времена старого общества его называли «попрошайка, который тянет коня за хвост». После освобождения его жизнь изменилась. Он стал страстно воспевать новую жизнь и радость, которую она принесла. После освобождения поэты ярко описывали колоссальные перемены, которые произошли в стране. «Красное солнце взошло над Пекином». Разноцветные облака заглубились над священными деревьями. белый слон вышел из леса вылетел феникс погреть свои крылья тысячи лотосов по всей земле раскрыли свои бутоны. в поэме описывается учреждение народного правительства в автономных областях, волнующие события борьбы против помещиков, а также то, как народ стал хозяином земли. Рассказывается о создании промышленности, о сооружении ГЭС рядом с водопадом, о том, как раскаленный металл озарила леса, как были построены водохранилища. Прекрасное будущее открылось взору простых людей. Завершается поэма стихом «Праздник Ганьбай», который посвящен торжественным празднованиям десятилетия со дня образования КНР. После этого девушки исполнили танец «Павлина» на счастье. Погляди, председатель Янь Сан-Дуань поднимает чарку с вином. Во весь голос поет этим свободно порхающим павлином. Эй, павлины, распустившие хвосты, добро пожаловать в священный Лайн Сан-Дзян. Свои узорчатые перья помойте в его водах. Возьмите в клюв по маленькой частичке сердца каждого из дайцев. Раскройте свои крылья и отнесите их в Пекин. «Летите, павлины, летите! Возьмите с собой наш богатый урожай риса. Возьмите самый ароматный рис сешуань-баньяна. Прихватите первые изделия из стали, расплавленной дайцем. Заберите кокосы, созревшие под синим небом дайцев, и ананасы, вобравшие в себя всеместные зори. Летите в Пекин, летите на тань Все наилучшие пожелания дайцев передайте нашей любимой партии и нашему дорогому благодетелю. Эта поэма переполнена политическим энтузиазмом. В ней вспоминаются колоссальные перемены, которые произошли после освобождения дайцев десятью годами ранее. Эта лирическая поэма обладает ярким, изящным языком, она насыщена красочными и разнообразными образами, наполнена глубоким и очень волнующим смыслом. Это прекрасное, трогательное произведение исторического характера.